прежде чем я найду решение вопроса куда направить путь и богу в париж это правильная дорога только придется бежать бегом бежать лучше на четырех ногах чем на двух К несчастью у меня теперь только две коня корону за коня сказал бы я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 Создавалась новая комбинация. Роль дипломата той эпохи